Глава 15. Начавшаяся с абсолютно неожиданной новости и закончившаяся не менее внезапным и важным событием. Терри открой же наконец, где-то там пропало. «Иду», — сонно пробормотала ее светлость маркиза дарве Ульгер, уже начинавшая привыкать отзываться на оклик кадетка Терлина. Дошлепала по холодноватому полу до двери, щелкнула засовом и сердито уставилась на старшину. «Ну, чего ты не даешь выспаться?» Прибежала с позаранок, даже гонку еще не пробил. «Да он, может, сегодня и не пробьет». Часы в столовую уже время второго завтрака отзвонили. «Да не смотри ты на меня так подозрительно. Лучше в окно выгляни. Солнце уже над стеной показалось. И это было бы замечательно. Давненько я так не высыпалась. Но есть новость похуже. Мы в замке одни. Совсем. Нет ни Фани, ни разбойника. И на стол не накрыто. А может, это новое испытание?» – нахмурилась Терри. За последние две декады кадетки успели убедиться в изобретательности и коварстве разбойника, неутомимо устраивавшего им всевозможные проверки и испытания. Девушки лазали по веревочным лестницам и переходили по узеньким досточкам невесть откуда взявшиеся траншеи. Под присмотром Фани преодолевали вплавь холодное озерцо, обнаружившееся в глубинах скал, на которых стоял замок. Так почему бы разбойнику для разнообразия не проверить, как будут действовать его подопечные, оставшись без присмотра, а заодно и без обеда. «Все может быть», – задумчиво посмотрела на нее Бетриса и повернулась к выходу. «Но ты все же одевайся и приходи на кухню, все остальные уже там». Терлина торопливо натянула свою серую форму, мазнула гребнем по смятым за ночь волосам, не удержалась, несколько секунд полюбовалась на свой аккуратный симпатичный носик и только теперь вдруг сообразила, почему так взволновались ее новые подружки. Разбойник исчез еще вчера в обед, и Фанни весь вечер была намного мрачнее и строже, чем обычно. На вечерней тренировке заставила всех кадеток обойти по стенам три круга и поднять наверх по 6 камней, причем носить за раз можно было только по два и без всяких корзинок. Потому-то девушки и свалились спать сразу после ужина, даже не устроив перед сном маленького чаепития, какие постепенно вошли у них в привычку и стали чем-то вроде небольшой отдушиной от бесконечных занятий. Продолжая обдумывать случившееся, Терри сделала несколько торопливых шагов по пустынному коридору и вдруг остановилась так резко, словно уперлась в невидимую стену. «Случайная обмолвка Фании!» которая вчера маркиза Дарви Ульгер не придала никакого значения, сейчас внезапно по-новому осветила сообщение Бетрисы о загадочном исчезновении наставника и его помощницы. Кадетки еще в первые дни сообразили, кем является Фанния на самом деле. Вовсе не домоправительницей, как она им представилась, и уж точно не кухаркой, хотя именно Фанния каждый раз отпирала и запирала столовую. Не была она и ключницей, или костеляншей. Как выяснилось довольно скоро, помощница коменданта умела почти так же ловко, как и сам разбойник, драться на ножах и в рукопашном бою, ходить по переброшенной через ров узкой доске, спускаться по веревочным лестницам и многое другое. Точнее было бы сказать, знала столько способов защиты и нападения, как далеко не всякий опытный гвардеец. «Тело-хранительница», тихо сказала Бетриса подругам, примерно на десятый день их пребывания в этом замке. «Очень хорошо обученная, умная и опытная. Только самые богатые и знатные люди могут нанять таких, и контракт с ними заключают пожизненный, скрепив его кровной клятвой. У старой королевы был такой, служил для вида секретарем. Некоторые дурочки, едва заметив, как он буквально с одного взгляда, с полуслова понимает желание Ее Величества, начинали придумывать про них грязные байки. И вскоре исчезали из дворца навсегда. «Нам батюшка рассказывал», — согласно кивнула в ответ Октябрина. «Его нанял для старой королевы еще консорт Ларсен, после того, как на его жену было совершено покушение. Нашему покойному королю тогда было всего десять лет, и он еще не подозревал о существовании Зонтарии» с тех пор девушки нашли десятки подтверждений, сделанным битриой выводом и больше не смотрели на Фнию как на безобидную служанку, готовую в знак расположения, подарить подсказку или помочь с житейской проблемой. И научились беседуя о своих делах постоянно поглядывать по сторонам. Фани умела подкрадываться неслышно и незаметно, и уследить за ней в одиночку никому из них не удавалось. А вот вчера, отправляя кадеток на ужин, мнимая домоправительница тихо буркнула, словно про себя, странную фразу. «Надо бы их научить готовить еду. На всякий случай. Похоже, нас ждет столько разных случаев», — ехидно подумала тогда, едва передвигавшая от усталости ноги Терри, — «что изучить придется не менее полусотни разных ремесел. От охотничьего до гончарного». А вот теперь вдруг ясно поняла, как зря издевалась над словами телохранительницы. Та еще вчера знала, что не сможет сегодня вернуться в замок, потому и намекала на вероятность подобного испытания. И значит, где-то далеко, там, куда маг увел их наставника, произошло нечто очень серьезное, иначе разбойник с верной помощницей никогда бы так надолго не оставили подопечных, обучению которых отдавали столько времени и сил. Терри тряхнула короткими волосами и помчалась дальше, спеша поделиться с подругами своими соображениями. Кухней называлась просторная, почти как зал, полуподвальная комната в противоположной от входа в тренировочный зал стороне. Потому-то девушки и нашли ее далеко не в первые дни своей службы. А обнаружив, постепенно полюбили собираться перед сном именно здесь, где вся обстановка живо напоминала знатным беспреданницам об их собственных так внезапно покинутых домах. Огромная печь с различными духовками, сушилками, печурками и коптильнями занимала центр дальней части помещения. Вдоль стен тянулись столы, шкафы и сундуки, а на стенах висели полки, кастрюли и сковороды, дуршлаги, сито, противни, жаровни и гусятницы. Здесь же находился вход в винный погреб и холодную кладовую, где рачительные хозяева хранят, защитив особым амулетом, множество разнообразных припасов от молочных и мясных до овощей, фруктов и сладостей. Сейчас эта дверь, обычно закрытая на внушительный замок, была отперта, и из-за нее доносились знакомые голоса кадеток. Однако не успела Терри пересечь кухню в стремлении присоединиться к ним в выборе продуктов, как навстречу шагнула расстроенная Котелла. «Это не проверка, а издевательство!» Забыв поздороваться, возмущенно объявила она Маркизе Ульгер. Там абсолютно голые полки. Ну ладно, я могла бы понять, почему пустой твинный погреб. Нам на стол никогда не ставят ничего крепче кваса. Но почему в кладовой нет даже завалящего куска сыра или хотя бы яблока? А в буфетах? Еще надеялась на чудо Терлина, вспоминая вазочки с печеньем и фруктами, которые они находили там по вечерам. Только бодейка муки и полка телка масла. Ну, немного меда. Бет обещала испечь лепешки, если мы не найдем ничего другого. Значит, Бетриса заранее догадалась, какой сюрприз ждет их в кладовой. Точа сделала вывод Терлина. И повела туда подруг только для того, чтобы они во всем убедились своими глазами. Выходит, хитроумная Фанни сначала якобы проговорилась о новом испытании, а затем, дождавшись, пока кадетки уснут, убрала все продукты. Вряд ли это было для нее тяжелой работой, если помогала та сила, которая содержит в идеальном порядке весь дворец. Но даже если Фане пришлось побегать, убирая провиант в тайнике, зато теперь кадетки заняты заботой о собственном прокорме и изобретением блюд из скромного набора продуктов. И не станут строить ненужных предположений и мучатся в неведении, размышляя о судьбе наставников. «Доброе утро, тери приветствовала маркиза поднявшаяся из подвала августа сегодня у нас праздник отдыхаем от разбойника его шпионки и от всяких медовых червяков терри открыла было рот готовясь вывалить на кадеток собственное открытие и тут же захлопнула решив сначала поделиться неприятными новостями с бэт совет старшей подруги никогда не будет лишним к тому же ничего это сообщение не изменит кроме настроения Все-таки права Августа. Разбойника и его сюрпризы порядком всех измотали. И не стоит портить подругам такое светлое утро. Только учтите, кухаркой я никогда не служила. Сразу предупредила кадеток Бет. И готовить умея всего три-четыре несложных блюда. Когда почила старая королева, мне пришлось несколько месяцев жить в пансионе. И ради экономии самой готовить себе завтрак. Яичница, гренки, лепешки. «Ну, еще простая каша. Вот и все мои таланты. И тесто больше, чем на одну лепешку, я никогда не месила. Так что придется вам всем помогать». Отказываться кадетки не стали, хотя никто из них, кроме Октябрина, питавший к кухне особые чувства, представления не имел, как делаются лепешки. «Я однажды забралась на кухню», — призналась Котелла, «и подсмотрела, как кухарка лепит из белых шариков пирожки» а потом жарит их на сковороде. Мне это понравилось. Я попробовала подобраться поближе, но тут кухарка меня обнаружила и подняла шум. Кричала, что воспитатели не следят за ребенком, а если он обожжется, наказывать будут ее. Ну вот. Потом я получила наказание. Два часа сидеть в папенькином кресле и думать, почему умным девочкам нельзя ходить на кухню. Как знакомо фыркнула Дора, закатывая рукава серого одеяния. «Команды старшина, к выполнению особого задания королевские кадетки готовы». Еще через полчаса с плиты, наконец, была снята первая кособокая и дырявая лепешка. Одна сторона у нее слегка пригорела, зато другая радовала глаз золотистым румянцем. И пока Бет укладывала на сковородку второе, тянущееся во все стороны изделия, Ее подруги торопливо поделили первый результат своих трудов и мгновенно съели, помакав для вкуса в мёд. «По-моему, чего-то не хватает», — задумалась Августа. «Соли или сахара?» «Не придирайся», — мгновенно встала на защиту их общего труда Октябрина. «А то в следующий раз сама печь будешь». «Бэт, не пора перевернуть?» «Уже». «Несите следующую. Мне кажется, огонь слишком сильный. Может, задвинуть кружки?» «Наша кухарка как-то сдвигает дрова вглубь», — сообщила Октябрина. «Я видела. Если вы не против, могу попробовать». «И сожжешь последние волосы», — не сдалась старшина, снимая вторую лепешку. «Лучше отойдите в сторонку, сковородка тяжеленная, не дай боги, не удержу». Однако все у нее получилось, и Бетт раньше всех поняла это, едва подняв сковородником толстую чугунную посудину шириной с хорошей бочонок. Меньше чем за месяц ее руки незаметно приобрели силу и ловкость, не потеряв при этом ни грана женственного изящества. ведь еще совсем недавно даже небольшой дорожный сундучок с одеждой был для графини Форсиене легкой ношей. «А давайте...» Внезапно предложила Дора, когда чайник закипел, а стопка лепешек поднялась на высоту поллоктя. «Пойдем пить чай в сад. Мне так давно хочется там посидеть». Это предложение понравилось всем. Садик в замке был просто восхитительный, но вот погулять в нем кадеткам пока не довелось. Лишь укратко любоваться пионами и лилиями, да пробегая мимо вдыхать дивные ароматы расцветающих деревьев и кустов, Большего разбойник им не позволял. А Терри, сколько себя помнила, всегда любила сады и рощи. Обожала бродить под старыми разросшимися яблонями и кленами, вслушиваясь в шелест листьев в вышине, рассматривать грозди весенних цветов и вдыхать их горьковатые ароматы, а еще наблюдать, как день за днем растут, наливаются соком крошечные зеленые шарики, постепенно превращаясь в сочные груши, розовобокие яблоки и фиолетовые сливы. А вот персики были мохнатыми с самого начала, и в далеком детстве ты путала их с вербой, каждый год искренне огорчаясь, что ни один плод на облюбованном дереве так и не вырос. Каменная ограда, отделявшая садик от площади хозяйственного двора, в котором не бегала даже к не говоря уже о более крупной живности, была невысока, но перелезать через нее никто не пожелал. Сегодня им вдруг захотелось хоть немного побыть собой знатными, благовоспитанными девушками, ходившими на прогулку в сад только через калитку и только по дорожкам. И первая часть этого намерения превосходно удалась. Кованая ажурная калитка, которую все давно уже запримители, безропотно распахнулась перед кадетками. А вот никаких дорожек за ней не оказалось. Только травка, мелкая, курчавая, усыпанная крохотными белыми, розовыми и лиловыми цветочками. «Не могу её топтать», — вдруг заявила Котелла и решительно сбросила короткие неказистые, зато лёгкие удобные ботиночки. Встала на травку, сделала шаг другой и вдруг взвизгнула тоненько и восторженно. «Щекотно! Прям дряда искусительница!» Глядя, как дружно принялись разуваться подруги, вздохнула Бет и сбросила ботинки. «Но учтите, если простынете...» «Разбойник лично будет вам при парке ставить». «Мы недолго», – пробормотала Терри, чувствуя, как стремительно поднимается настроение и от внезапно подступившего к горлу счастья хочется прыгать, танцевать и визжать, как Катя. «Но больше всего петь, и это довольно странно. Вот уже больше месяца у маркизы Дарви Ульгеры близко не возникало подобного желания». «Я нашла беседку». Объявила Октябрина, натащившая корзинку с едой, и все побрели в ту сторону. На свежем воздухе, чуть задобренный кусочком лепешки, голод напоминал о себе все острее. К удивлению девушек, беседка была не каменной, как все остальное в этом замке, и даже не кованой. Причудливо переплетенные цветущие лозы клематисов смыкались тенистым сводом над круглым столом, которая огибала необычная скамья из тонких, неошкуренных стволиков и веток. На вид она выглядела грубоватой и жесткой, но, как скоро выяснилось, это было обманчивое представление. На самом деле сидеть здесь оказалось невероятно удобно, а чай с медом и травами и еще теплые лепешки превратили этот нечаянный пикник в самый настоящий праздник. Кадетки, не успевавшие в последнее время даже взглянуть на небо, чтобы полюбоваться облаками или закатами, вдруг заметили все то, мимо чего торопливо пробегали в эти дни и занятое каким-нибудь из заданий, на которые был так щедр разбойник, и синеву почти летнего неба, и белизну далеких горных пиков, и свежесть ветерка, приносящего пьянящие ароматы цветущей сирени и яблонь. Терри вдыхала их, прикрыв глаза, и видела другой, более скромный, обветшавший замок, густые кусты крыжовника вдоль посыпанных речным песком дорожек, любимые качели в тени огромного дуба, Первые слова старой баллады непрошенно всплыли в памяти и сами слетели с девичих губ, как лепестки отцветающих вишен под дуновением ветерка, негромкие и печальные. Терлина и сама не знала, почему ей вспомнилась именно эта песня, похожая на горький плач юной невесты, тоскующая по уведенному русалкой любимому. Просто пела куплет за куплетом, забыв обо всем и была сейчас не здесь а в ночном лесу, на берегу темной недоброй речки. «Терри!» -э — пробился сквозь наваждение настойчивый голос Бетрисы, дергавшей девушку за плечо. «Ты давно мечтала посмотреть, как мы рыдаем?» «А?» — распахнула глаза Маркиза и смутилась, разглядев заплаканные лица подруг. «Я не хотела». «Не извиняйся!» — всхлипнула Дора. «Это было...» «Так, ну, просто как наяву!» И все остальные согласно закивали. Мужчина последние две минуты безмолвно стоящий за ближайшим кустом сердито фыркнул, пообещав про себя намылить шею одному хитрецу, и решительно крутнул камень портального браслета, переходя прямо в беседку. «Жаль, конечно, зря истраченной энергии, но не выдавать же девушкам невольного подглядывания» или, точнее сказать, подслушивание. «Ой!» — взвизгнула Кателла и смутилась, поймав укоризненные взгляды подруг. «Я нечаянно...» Годранс сделал невозмутимое лицо, хотя был бы не прочь выяснить, в чем дело. Последние дни десять она действительно визжала очень редко, и никто, кроме кадеток, не знал, почему. Так уж вышло, разговаривали обычно девушки на вершине башни, где отдыхали, притащив камни. «А там у него не было следящих амулетов. Быстро вставайте вокруг меня и крепко держитесь за мой пояс и друг за друга», скомандовал маг и довольно усмехнулся, обнаружив, с какой скоростью их светлости выполнили его приказания. За время пребывания в этом замке дочери самых знатных домов Тальзии стали намного сообразительнее и шустрее, чем прежде. «А ботинки?» – забеспокоилась догадливая старшина. «Не пригодятся». Отмахнулся Годранс и решительно повернул камень.